Разбросанные по полу свечи создавали картину хаоса. Некоторые горели ярко, другие лишь тлели, пытаясь не угаснуть совсем. Воск медленно стекал на бетонный пол, капля за каплей. Полуразвалившаяся комната запрошенного дома выглядела ужасающе. Заколоченные досками окна с торчащими гвоздями, грязная мебель, покрытая осколками стекла. Стены, изрисованные самыми различными узорами и рисунками, давили с четырех сторон, сжимая пространство. Разбитые бутылки, шприцы. В этом помещении собралось все самое мрачное и мерзкое, что только могло. Вдохнув густой слой пыли, Нил Гейман попытался открыть глаза. Его правое веко оказалось заклеено черной липкой лентой в виде креста. Пошевелить руками, ногами, головой. Все бестолку. Тело не слушалось. Нил попытался закричать, но выдавил лишь глухой протяжный всхлип сквозь замотанные губы. Миллионы мыслей врезались в мозг, захватив с собой знак вопроса: где он? Какого хрена с ним произошло? Первым предвестником агонии явилась острая боль в голове, словно кто-то намеренно бил молотком по черепной коробке. На смену боли пришла волна адреналина. Но как бы Нил ни старался освободиться, У него ничего не получалось. Опустив взгляд как можно ниже, он заметил, что на нем нет одежды. Левый глаз следился и никак не мог поймать фокус. Через несколько секунд вернулось обоняние. Этот запах? Что это? Такой знакомый и в то же время ускользающий. Вскоре Нил смог пошевелить кончиками пальцев на руках. Кожа нащупала нечто напоминающее дерево. Такое враждебное, шершавое каждый раз желающий оставить подарок в виде кровоточащей занозы. Секунда, и Нил почувствовал, как с его головы что-то упало. Видимо, ремень или то, чем он был привязан, соскользнуло. Посмотрев по сторонам, Нил обнаружил, что его руки плотно обмотала веревка, приковав к какому-то деревянному брусу. Он висит, его тело подвешено, закреплено по рукам и ногам. — Господи, что все это значит? — подумал Нил. Как меня угораздило во все это вляпаться. Куча горящих свечей, черные стены, исписанные в граффити. Как он сюда попал? Не время задавать вопросы, нужно выбираться. И как можно скорее. Нил постарался раскачаться, но ничего не получилось. Каждый раз, когда он хотел пошевелить ногами, тело предательски подводило. Неужели его так крепко связали, что он даже не может двигать пальцами на ногах? И снова этот запах. Откуда он идет? Может быть, снизу? Но из-за плотного живота, выпирающего спереди, Нил не мог посмотреть, что же там внизу. Мелькнула тень. Что это? Снова какое-то движение. Еще одно. Треск стекла в темном углу комнаты. Вспыхнуло пламя из металлической бочки, и на долю секунды Нилу показалось, что он увидел лицо человека. Ясно одно. В этом зловещем помещении он точно не один. Если бы он только мог сказать хоть слово. Нил — блестящий адвокат. Он бы смог уговорить отпустить его, предложить деньги, много денег, да все что угодно, лишь бы свалить из этой вонючей помойки куда подальше. Но его рот крепко заклеен, и все, что остается, — это слезливо мычать. Вновь движение. В углах комнаты, под смрадом густой тени, кто-то непрерывно наблюдал за тем, как Нил трясся и всеми своими порывами звал на помощь. Нил зажмурил глаза, пытаясь проснуться. «Это сон. Всего лишь чертов сон!» Прикосновение. Такое липкое, холодное. Кто-то дотронулся до плеча Нила, стоя у него за спиной. Кожа пошла мурашками, словно сам дьявол провел изуродованным когтем по спине своей жертвы. Медленный порез, и Нил завопил, как никогда прежде. Болтаясь на импровизированном кресте, привязанный по рукам и ногам, он ощущал, как кто-то вонзается в его плоть, с каждой секундой проникая все глубже. «Чувствуешь?» Мерзкий скрипучий голос, которого Нил не слышал ни разу в жизни. Всего одно слово, но Гейман уже понял, что с ним разговаривает сам сатана. Низкие протяжные ноты, выверенные самой преисподней. «Чувствуешь?» Адская боль по всей спине. Нил не знал, что с ним вытворяет этот псих, но ощущал, будто с него живьем срезают кожу. Смотри. Уверенная рука схватила Нила за волосы на затылке и резко, без компромиссов, наклонила вперед, показав настоящий ад. Нил увидел, что творится внизу и откуда идет знакомый запах. Это было последнее, что Нил Гейман смог отчетливо разглядеть.